Глава 9. Как я уже упоминал, на базе нам не слишком рады. Вообще-то гражданских контрактников тут полно, на нас внимания никто особо не обращал, и первые дни мы бегали каждый по своим делам. Лично я занимался обустройством своей лаборатории, не герцог же это делать, верно? Служивые вытащили из лаборатории все, что не было прибито к полу и не прикручено к стенам. Зато мне достался гигантских размеров сейф, целый бронированный шкаф. Внушительная дверца закрывала его с помощью настоящего штурвала плюс два кодовых замка. Что там такое могли хранить, интересно? Сейф стоял раскрытый настежь, инструкция лежала в специальном кармашке. Хоть что-то напоминающее секретный объект, а не какую-то лавочку энтузиастов-любителей. Потратил несколько дней на новую обстановку. Задолбался спорить с интендантами, прежде чем получил элементарные столы и стулья взамен вынесенной мебели. Хорошо, хоть лабораторные стенды и приборы не нужно разыскивать. Они слишком громоздки и остались на местах. В итоге плюнул на все, выловил Алонса и выкатил ей претензии. Не постеснялся даже пригрозить обращением к Карман и жалобами герцогу. Майор, наконец, сменил гнев на милость. Видимо, до нее дошло, что так и перегнуть палку можно. Интенданты стали полюбезнее, даже выдали несколько вполне приличных кушеток, которые я разместил в отдельной комнатке. Будет где полежать и отдохнуть после обеда. Можно было бы и вовсе переехать на территорию части, майор Алонсо мне об этом намекала, но я отказался. Пока что мы больше теоретизируем, чем что-то делаем, а думать мне не тяжело и вне полигона». «Наконец, настал день, когда мы всей командой собрались на ужин. Столовка тут здоровенная, очереди военнослужащих и контрактников ведут к нескольким раздачам, довольно быстро продвигаясь. Обычно я встаю туда, где народу поменьше. Косым взглядом и немудренным шуткам про возраст и молодость я уже привык. Дедовщины в имперской армии особой нет, все вокруг понимают, что недаром хлеб едят и не хотят иметь за спиной вооруженного и озлобленного сослуживца». Скорее наоборот, старики усиленно стараются помочь молодым. Хотя своя специфика есть, и авторитарность старослужащих тут присутствует, помимо всего прочего. Что из прочего? Во-первых, в армии много мужчин, молодых и не очень одаренных и совсем бездарей в магическом плане, и тут матриархат дает сильную трещину, особенно на уровне рядовой сержант. Подготовленный мужчина выдает гораздо лучшие результаты, чем женщина просто в силу физиологии. Отсюда весьма жесткая дисциплина, совмещенная со свободой нравов военных подразделений. Семья, скученность, все на виду, чего стесняться, Во-вторых, служба в армии не просто почетная обязанность, но и неплохая работа. Рядовой получает около 20 золотых, очень даже хорошо, если помнить, что его одевают, обувают, кормят и лечат за счет государства. Кроме того, идут надбавки за выслугу лет, достижения в спорте и так далее. Дополнительные дивиденды приносят овладение профессией. Как правило, на сержантские должности ставят слабеньких магов, и там все еще лучше. Доплаты за должность, звание, успехи подразделения, отдельная статья участия в боях и ранения. Мало того, что целители могут восстановить утраченную в бою конечность, так за это следует еще и прибавка к жалованию. Я слышал, что на войне были целые подразделения, которые формировались из отморозков, не растерявших конечности, но не утративших боевого духа. Вроде бы после с ними были изрядные проблемы, не привыкли они решать вопросы мирным путем. Как ни странно, но теперь нас не узнают. После подписания контракта нас побрили на лоса, и мы растворились среди других контрактников. У меня разве что форма не топорщится, все же опыт отношения есть». По поводу прически я не переживал, Мартин тоже отнесся к своей новой стрижке спокойно, а вот Ирен расстроилась. Она свою гриву не один год выращивала, а тут под нож ее. Не помогло даже то, что в отличие от мужчин девушек стригут не под ноль, а оставляют довольно длинные волосы. Длинные по моим представлениям. Кстати, армейский ежик Ирен шел, Мартин подтвердил. Впрочем, он все что угодно подтвердит, лишь бы невеста на него не злилась. Пропащий человек, одно слово, жених. Что еще можно сказать о нашей армейской жизни? Я ожидал худшего, а так, лично мне грех жаловаться. Живу все так же у Кана, на службу езжу, как на работу. Отличие в том, что выезжать приходится раньше, чтобы успеть к семи на построение. Утренние и вечерние поверки пока единственное проявление воинской дисциплины, которое меня раздражает. Но ничего не поделаешь, сам напросился. Ирен и Мартин устроились еще лучше. Часть находится недалеко от имени Дюран, где они сейчас и проживают и возит их по утрам лимузин с гербом рода Дюран. К слову сказать, гербы на машине здесь есть не у всех, на это надо иметь специальное разрешение. Это не мигалки и сирены нашего мира, которые может нацепить кто ни попадя, тут наличие герба внушает уважение к пассажирам». «Ну, как у тебя дела?» спросил Иран, пристраиваясь рядом со мной за столом. Напротив сел Мартин, расправляя расстегнувшийся рукав. «Сегодня выбил такие из более-менее приличные стулья». «Теперь хоть сидеть будет на чем. Я попробовал суп и добавил соли. Честное слово, проще было самому купить необходимое, чем бегать по складам и скандалить. Только время и нервы потратил. Ну ладно, зато добился своего. Хорошо хоть стенды в рабочем состоянии. Алонсо даже расщедрилась на ремонт и теперь сквозь стенку выхлопом от машин не тянет. А у вас как? в «Лабораторию нам выделили небольшую, но оборудование там отличное». Есть своя операционная и ванны для выращивания мышц. Самое главное, нам никто мешать не будет. Отдельный вход, отдельная лаборатория. Вчера мы говорили с госпожой Анжеликой, рассказали ей о задумке, заинтересовалась. «Господин Каррера, если я не ошибаюсь», — раздался голос сбоку. Я повернулся и столкнулся взглядом со знакомой сержантшей. «Роза Ньета, правильно?» Рядом с Розой стояли две крепкие девицы в форме курсанток с подозрением нас рассматривающие. Это кто такие? Сослуживцы Евы, может быть? «Добрый день, Роза! Как служба?» «Для тебя, госпожа-сержант Ньета», — поправила меня сержант. «А я смотрю и глазам не верю. Такие люди у нас в части. Контрактники, значит?» «Все верно. Теперь мы будем видеться чаще. Здорово, верно?» «Еще как здорово!» подхватила аньета нехорошо улыбаясь. «С тобой тут многие хотят потолковать отдельно». «Я всегда знал, что нравлюсь красивым девушкам», кивнул я, разглядывая спутниц сержанта. Симпатичные мордашки, только настроенные агрессивно. «Дамы, позвольте представиться, Доминик Каррера, буду работать у вас на базе до конца лета, проходить летнюю практику. Это Иран Тулеппе и Мартин Дюран, мои одноклассники по академии». «А это мои подруги», — уже откровенно оскалилась Роза. «Именно они были в той шляпе, которую ты подстрелил, заклинанием четвертого уровня, хотя обещал бить всего вторым». «Знаешь, что бывает с теми, кто не держит слова, Карера? говорила сержант, повышая голос и перекрывая гул столовой. После ее слов вокруг нашего стола стало тихо. «Ньета надвинулась на меня, с флангов надвинулись девицы. Я встал и оперся на трость». «Рядом поднялась во весь рост Ирен и нахмурившийся Мартин. Я им ситуацию давно объяснил. Заклинание секретное, если получится, смогу стать магистром, потому распространяться о нем не стоит. И надо же, угодили на обиженных курсанток. Неужели Ньета пойдет на обострение прямо здесь?» Я оценивающе смерил противниц взглядом, прикидывая расклад. Я сейчас не в форме, но на один удар можно рассчитывать. И рэн хоть и модельной внешности, но кулаки всегда чешет с удовольствием. Да и Мартин в спортзале штаны не просиживал. Мне стало весело. Ну что, устроим махач? Есть шанс проверить наработки африканской принцессы. Видно, моя усмешка послужила сигналом. Одна из спутниц Ньета пробила мне прямой в нос. Я качнулся в сторону, подхватив руку, протолкнул нападавшую вдоль себя, закручивая корпус и направляя девицу в короткий полет. Айкидо рулит. Бах! Трах! Фигура в камуфляже прокатилась по соседнему столу, сметая с собой тарелки и финишировала на груди своей коллеги, свалившись вместе с ней на пол. Впрочем, это я уже видел только мельком. Пришлось уклоняться от кулака Ньета, нырять под удары и отбивать их. Я перехватил трость двумя руками и наносил короткие тычки помелькавшим перед глазами телам, а тел было явно больше трех. Участие в забаве приняло не меньше пяти-шести коллег обиженных девиц. Одну из них успокоил Мартин, встретив голову блондинки сиденьем стула, а другую вырубила одним ударом и рен. Но, несмотря на первые наши успехи, дела были плохи. Против толпы не устоять, мелькнуло в голове, и я поднял щит». Рядом засияли щиты Иран и Мартина. Мы встали спина к спине, образуя треугольник, настороженно оглядываясь. Большинство присутствующих слабые маги, иначе давно бы уже в офицерских званиях ходили, но многие сержанты вполне достойные соперники. Вот в рядах армейцев сверкнул ответный щит, загустел воздух, послышалось журчание воды. «Отставить!» – раздался негромкий уверенный голос. Возникла немая сцена. Девушка с погонами младшего лейтенанта шагнула в образовавшийся перед ней коридор. Молодая, даже слишком молодая для офицера, и смуглая, с выделяющимися на фоне этой смуглости яркими голубыми глазами. Сначала я принял ее за уроженку восточной части Европы, но потом понял, что темная кожа – это загар. Форма на лейтенанте сидела как надо, даже Ньета не могла похвастаться такой выправкой. Никаких значков на кителе не было, зато была оранжевая полоска боевого ранения обвидя взглядом воцарившийся разгром, она посмотрела на вытянувшуюся ньета. «Сержант?» «Мэм», – козырнула Роза, – «произошло недоразумение. Мы разошлись во мнениях с новенькими контрактниками. Они превратно толкуют свои обязанности и права». «И вы решили разъяснить им это с помощью кулаков и магии», – кивнула Младлей. «Я вас понимаю, сержант, но для выяснения отношений столов и не место». Посмотрите, что за бардак вы развели. Так что вам и вашим подругам по два наряда. А господа-контрактники обойдутся штрафами после того, как вы толожите о происшествии своему командиру. Ясно? Так точно. Афам, господа?» Лейтенант повернулась к нам. «Да, госпожа», — погасил я щит. так та конфликт исчерпан. Всем приятного аппетита, дамы и господа». Молоденькая лейтенанта огляделась, и под ее взглядом окружающая толпа быстро рассеялась. «Мы сели за свой стол, косясь по сторонам. В ответ видели такие же многообещающие взгляды. Половину нашего обеда смело телами нападавших. От моей порции остался только компот, но не покидать же поле боя просто так, сразу. Не думаю, что все закончилось», — начал я, но в этот момент на сцене нарисовалась новая фигура. «Лукас де Вега собственной персоной прошел через зал, неся разнос, и уселся за наш стол, начисто игнорируя выпученные глаза тех, кто его узнал. Вокруг нас моментально возникла зона почтительного молчания. Даже те, кто занимал места рядом, постарались отодвинуться». «Вижу, вы уже освоились», — с иронией спросил Лукас, мельком взглянув на дежурных по столовой, споры убирающих последствия битвы. Знакомились с персоналом, завели нужные знакомства», улыбнулся я, потрогав быстро набухающую шишку на лбу. «Кстати, рекомендую вам суп подсолить, видимо, у повара совсем нет личной жизни, и специй явно не хватает». «Вы кулинар, господин Карера, поинтересовался Лукас. «Суп, кстати, он подсолил». «Вы просто не пробовали блюда моего дяди. Через месяц он открывает кафе в квартале МС. Приглашаю вас туда с супругой». «Кстати, Ирен, там будут работать Марка и Петр из нашей средней школы. Помнишь их?» «Конечно. Открытие через месяц, говоришь?» Ирен старательно приглаживала всклоченные волосы. «Да, господин герцог, вам обязательно нужно навестить дядю Марка». «Я подумаю, госпожа Тулепе», — серьезно кивнул Лукас. «Благодарю за приглашение, Доминик». Обед прошел в молчании. Потом Лукас сослался на дела и ушел, предупредив, что хотел бы еще раз переговорить. А после вечерней поверки предложил подвести меня до дома Альва. Сегодня за руль мотоцикла меня не тянуло. Надвинулись тучи, полил дождь, а с небес зазвучали раскаты грома. С байком на стоянке ничего не случится, разве что посидят на нем девчонки из охраны на КПП, но они это постоянно делают, сколько я их не гоняю. Вот ведь кошки любопытные, а прокатиться на природу никто не хочет. Я для них слишком молодой еще и выгляжу больным». Где уж мне конкурировать с армейскими мачо? Но герцог сегодня удачно зашел. Своим появлением он дал понять всем, что на нас можно только скалиться и тихо рычать, а вот кусать чревато.